Атмосфера немного разрядилась. Марианна невольно улыбнулась, вспомнив своего новоявленного друга. Она довольно часто думала о нем, всегда с оттенком какой-то нежности, как о любимом в прошлом человеке. Но она не хотела, чтобы Бофор использовал его в своих целях и отогнала образ Корсара. «Хорошо», — сказала она. Вы искали меня, нашли, и теперь пытаетесь убедить покинуть этот дом. А скажите, пожалуйста, куда я должна направиться? Снова тишина, оживляемая потрескиванием дров в камине. Смола горящей сосны наполняла комнату теплым пряным благоуханием. Вопреки ее воле взгляд Марианны оказался пленником синих глаз американца. Она так и осталась стоять перед ним, как загипнотизированная змеёй пташка, как вдруг когти коршуна осторожно сдавили ей плечи. Она ничего не сделала, чтобы избавиться от них. Неумолимо быстрым движением Езон развязал плащ и сбросил его назад. Тяжелая темная ткань расстелилась по мрамору, освободив тонкую зеленую фигурку, возникшую перед ним, как статуя фонтана, бьющего из черного камня. С минуту он созерцал ее таким сверкающим взглядом, что покоренная им Марианна не решалась даже шелохнуться. Ей показалось, что если она пошевелится или заговорит, Разобьется что-то редкое и драгоценное, хотя она и не могла понять, откуда эта странная мысль. Наконец он, тяжело вздохнув, прервал молчание. — Вы слишком прекрасны, — сказал он с грустью. — Непозволительно быть прекрасной до такой степени. Это опасно. Да, это так, опасно. Пока вы будете здесь, опасность остается. Вам необходимо покинуть этот дом, эту страну, иначе рано или поздно вы пострадаете. Сирены созданы не для земных дорог. Они рождены морем, и только в нем находят счастье. А я никогда не встречал никого, кто бы походил на сирену так, как вы. Идемте со мной в море, Марианна. Притягиваемый бездонной глубиной устремленных на него зеленых глаз и свежестью полуоткрытых губ над небольшими влажными зубами, Он попытался привлечь ее к себе, побуждаемой страстью, которую он уже просто не мог обуздать. Но испуганная Марианна инстинктивно отшатнулась от угрожавшего ей поцелуя. Очарование нарушилось, пташка встряхнула свои перья. Уже второй раз начала она сурово. Вы предлагаете мне уехать с вами? Почему вы вообразили, что сегодня я буду более податливой, чем в ту ночь? Потому что вы одна, всеми покинутая, перед лицом грозных опасностей и ловушек. Вы думаете, эта жизнь под чужим именем, под угрозой шантажа или доноса, продлится долго? А я предлагаю вам жизнь на свободе, в новой стране, в моей стране. Я даже не прошу принадлежать мне, а только уехать вместе. Мой корабль... «Я знаю!» — закричала Марианна. «Я знаю так же, как вы его добыли, этот корабль. Не думаете ли вы, что я смогу когда-нибудь забыть это? Нет, я сон Буфор, пока я жива, память об этом будет гореть во мне так же, как и ненависть». «Я не прошу вас забыть все!» — нетерпеливо сказал Буфор. «Я прошу вас последовать за мной и позволить мне спасти вас! Клянусь, что здесь вы в опасности!» «Франция воюет с Англией. Английская полиция не достанет меня здесь!» «Дело не в этом! Вам грозит опасность похуже полиции!» «Какая же?» «Я не могу сказать, но она очень серьезна!» Если вы хотите, чтобы я вам поверила, надо сказать все. Но я не могу. Это невозможно. Тогда это меня не интересует. И ваши предостережения тем более. Кстати, почему вы так стремитесь спасти меня, если я действительно в опасности? Может быть, потому что я никогда не мог спокойно видеть, как уничтожают произведения искусства. А вы прекраснейшие из всех. Или, может быть, просто потому, что у меня есть искреннее желание возместить вам то, что я отнял? Уедем со мной, Марианна, и я кля... Я обещаю вам, именем всего самого святого для меня, что вы не пожалеете. Внезапно Марианна повернулась к нему спиной. Скрестив на груди руки, она стала ходить взад-вперед, пытаясь бороться с коварным успокоением, охватывавшим ее удивительным желанием послушаться этого человека, довериться ему и тщетно пытаясь разжечь свой гнев. — А истина это слишком просто. Итак, вы полагаете, что достаточно нескольких объяснений и немного раскаяния, чтобы все уладить? После этого стоит только протянуть благородную руку и сказать «пойдем со мной, я хочу возместить, чтобы я согласилась с закрытыми глазами следовать за вами». Да, это было бы действительно слишком просто, но об этом нужно было подумать до того, как ограбить меня и унизить. Теперь слишком поздно, вы слышите? Слишком поздно! Я лучше буду жить в изгнании, скрываться, терпеть лишения и переносить страдания, чем соглашусь принять что-либо от вас. «Как вы не понимаете, что я вас ненавижу!» Она бросила ему в лицо последние слова и, ощутив жестокое удовлетворение при виде его побледневшего лица, обрадовалась этому как победе, смутно надеясь, что он признает себя побежденным и позволит ей укротить его. Но этому человеку, словно выкованному из железа, слабость была незнакома. Он пожал плечами, Медленно подошел к креслу и бросил на руку большой черный плащ с тройным воротником. Когда он повернулся, лицо его было бесстрастным. В глазах потух теплый огонек. «Вы ничего не поняли, и вы еще ничему не научились, не так ли?» — сказал он строго. Вы думаете всегда быть государыней в своей маленькой империи? Вы считаете, что вещи и люди подчинятся вашим желаниям и радостно будут приветствовать пинки капризной проказницы? Боюсь, что вас скоро ждет жестокое разочарование, более жестокое, чем в недавнем прошлом. Но вы сама себе хозяйка. «Итак, прощайте, Марианна Малярус, Поступайте по своему усмотрению. Однако, если...» «Бесполезно!» — оборвала Марианна, непоколебимая в своей гордыне и злобе. Но он не подал вида, что слышит ее, и спокойно продолжал. «Если вас, однако, охватит сожаление...» или желание познакомиться с солнечной страной, где распускается хлопок, где поют черные, где вы сможете жить свободной женщиной с высоко поднятой головой. Постарайтесь вспомнить, что я буду еще некоторое время в Париже. Отель Империи, улица Сарутти. Я буду ждать. Я не приду! Может быть, и придете. Поразмыслите, Марианна. Гнев плохой советчик. А Вам угрожает реальная опасность. Не забудьте главное. Я желаю вам только спокойствия и счастья.